Глава 17. Выход на сцену. Как сломать стену. Из нее вы узнаете, как вызывать добровольцев. Можно ли использовать подсадных уток? Что, если все пошло не так? Вы сможете пробить четвертую стену, отдаться непредсказуемости, вырулить к месседжу из любой ситуации, Также в этой главе «Непревзойденные мастера внимания» Робин Уильямс в роли мистера Киттинга и девочка Леночка на сцене у Снегурочки. Слушатели как главные герои. «Слышал я писать стихи, слышал я писать стихи, предки стали от тоски, предки стали от тоски». Под эту речевку вышагивали ученики мистера Китинга из фильма «Общество мертвых поэтов» на заднем дворе своей академии. Непревзойденный мастер управления вниманием Киттинг, Робин Уильямс, любил проводить классные занятия вне класса. Вот и в этот раз 19 юношей вышли на свежий воздух, чтобы познать азы поэзии. Все выстроились в ряд как зрители, а трое учеников были приглашены на импровизированную сцену. «Забудем об оценках, джентльмены! Давайте просто походим!» И вот трое парней идут один за другим по кругу. Зрители начинают хлопать в ладоши в такт. Учитель просит наблюдать и подбадривать марширующих. На лицах веселье смешано с недоумением. Как все это связано с поэзией? На третьем круге Китинг останавливает участников действа. «Спасибо, джентльмены!» Как вы заметили, каждый начал ходить в своей манере. Мистер Пиц не спешил, он знал, что своего не упустят. Мистер Кэмерон думал, это правда, может и правда, а может и нет, не знаю. И ступал неуверенно. Мистера Оверстрита влекла другая сила, он выставлял таз вперед. Я привел их в пример не для того, чтобы высмеять, а чтобы проиллюстрировать идею конформизма. Очень трудно отстаивать свои убеждения перед лицом других. Пусть другим мы кажемся странными, пусть все вокруг говорят «отстой», а я хочу, чтобы вы шли по жизни своей походкой, в своем ритме. Как это работает? Выход на сцену — это прием удержания внимания, который предполагает взаимодействие с представителем зала перед лицом всей аудитории для усиления вашего месседжа. Проще говоря, вы приглашаете в свой эфир одного или нескольких добровольцев, делаете их на короткое время героями своего перформанса, провожаете их на место аплодисментами, а затем объясняете залу, что все это значит с точки зрения вашей темы. Каждый из этих шагов важен по-своему. Шаг первый. Пригласите наивных слушателей. Я прошу двоих добровольцев выйти на сцену. Говорите эту фразу таким тоном, будто все уже пули к вам летят. А если не летят, помогите им. «Мне нужны два смельчака». Или так. «Мне нужны два молодых человека с хорошим настроением». Или так. А сейчас, пожалуйста, на сцену две дамы с большим опытом. Кто первый? Чем точнее вы определите, кто и в каком количестве вам нужен, тем быстрее вы получите отклик. Да-да, вот, молодой человек, я вижу, у вас уже горят глаза. Выходите, пожалуйста, к нам. Никаких подсадных уток, если только у вас в запасе нет актеров в стаганке. Только натуральные представители зала. И еще. Не вытягивайте людей руками. Но и не отказывайтесь от своей просьбы. Такие ораторы выглядят довольно жалко. Ну ладно, что ж, раз никто не хочет выходить, тогда обойдемся и так. Юмор и настойчивость вам в помощь. Шаг второй. Поручите короткое действие. Вытяните листочек с темой своего выступления и произнесите импровизированную речь на 30 секунд. Или так. Прямо сейчас примите позу мертвого, позу живого оратора, и из этой позы скажите вот эту фразу. Или так, нарисуйте маркером на этом листе то, что у вас хуже всего получается рисовать. 10 секунд, время пошло. Это должна быть ясная инструкция, легко исполнимая в режиме «здесь и сейчас». Не нужно давать инструкции до выхода добровольцев, потому что тогда вообще никто не выйдет. Не нужно раньше времени объяснять, что все это значит. Сохраняйте интригу. Шаг третий. Сделайте их героями своего перформанса. Задайте участникам действия открытые безоценочные вопросы. Что вы чувствовали, когда вы это делали? Какие у вас были ощущения, когда вы исполняли мою просьбу? Или так, что у вас получилось лучше всего? Или что было труднее всего? Важно не только само действие, но и переживание людей по поводу этого действия, тем более, когда эти переживания подводят вас напрямую к вашему месседжу. Не совершайте обычных ошибок. Не критикуйте людей. Не говорите, кто из них хуже или лучше. Не заставляйте чувствовать себя неловко. Напротив, поблагодарите их, вручите им небольшие призы, проводите обратно в зал под аплодисменты. Пусть те, кто не вышел на сцену, позавидуют вашим героям. Шаг четвертый. Сделайте связку со своим месседжем. Помните слова мистера Китинга. Я привел их пример, чтобы проиллюстрировать идею конформизма. За первые три шага вы создали интригу, подвесили немой вопрос в голове слушателей, как же все это связано с вашей темой. Теперь самое время на этот вопрос ответить. Например, если ваши герои показывали живого или мертвого оратора, и вы заметили, что на мертвого люди реагируют лучше, чем на живого, то вот вам и месседж. «Попытка казаться лучшим мешает быть лучшим». Давайте еще раз поаплодируем и живым, и мертвым. Они многому нас научили. Пожалуйста, присаживайтесь. Озарение через опыт. Ясное дело, что фраза «попытка казаться лучшим мешает быть лучшим» сама по себе звучит довольно банально. Она не произвела бы никакого эффекта, если бы не весь перформанс до нее. Сначала вы даете людям прожить мысль, а потом вы формулируете мысль. Озарение приходит только через опыт. Ради него опыт и затевается. За счет каких механизмов работает прием-выход на сцену? Это механизм проекции. Когда девочка Леночка выходит из зала на сцену к Снегурочке во время детского новогоднего представления, в лице Леночки туда выходит весь зал. Теперь она альтер-эго каждого зрителя. Она ваш психоэмоциональный аватар. Леночка радуется, находится в замешательстве, смеется, чувствует себя неловко. Вы будете чувствовать вместе с ней то же самое. Вы в зале? она на сцене, но даже движения на уровне мимики или мелкой моторики у вас будут идентичны, проверено наукой. Вот почему так важно, чтобы Леночка в конце концов почувствовала себя героем. Вот почему девочка должна быть именно наивным и неподготовленным зрителем, а не подсадной уткой. Представьте разочарование аудитории от того, что Леночка оказалась дочкой Снегурочки и маленькой актрисой этого театра. Она слишком хорошо играла роль. И она прокололась. Вы разочарованы. Вас обманули. Ваше внимание убито». Другая частая ошибка заключается вот в чем. Оратор вызывает такую Леночку на сцену, эксплуатирует ее, а потом просто забывает, как использованный реквизит. Как ни в чем не бывало, он продолжает свою речь, но эту речь никто не слушает, все сопереживают реквизиту. Леночка мнется на сцене и не знает, куда себя деть. «А мне уже можно садиться?» Ах, да, да, садитесь, пожалуйста», — командует бездушный и неблагодарный оратор, который только что похоронил внимание своей аудитории. Связка с месседжем. Прием — выход на сцену, сильно действующий. Он требует опыта и умения выплыть к нужному месседжу, даже если ваш герой будет говорить или делать что-то не по сценарию, даже если он откажется от действия или уйдет со сцены. Что бы ни происходило, вы можете сделать связку с месседжем и заставить работать на него даже неудобную ситуацию. Как? Просто позвольте этому быть. Отдайтесь непредсказуемости, ведь она — главное топливо внимания. Зрители смотрят на вас, потому что не знают, что будет дальше, и они смотрят на вас с двойным вниманием, когда видят, что даже вы не знаете, что будет дальше. В этот момент вы вместе с залом оказываетесь первооткрывателями. Я видел даже ораторов, которые отдавали сцену своим героям на несколько минут, а сами садились в зал. Это ли не смена декораций, которая освежает внимание? Возможно, выход на сцену работает еще и в силу эффекта следующего у доски. Помните, как включалось наше внимание, когда сосед по парте выходил отвечать урок? Стоит послушать, не ровен час, и до вас дело дойдет. Каждый может быть следующим. И последнее. Выход на сцену ⁇ это форма слома так называемой четвертой стены. Театральное представление происходит в трех видимых стенах, и только четвертая стена ⁇ невидимая. Эта стена отделяет воображаемую реальность сцены от реальной реальности зала. Так вот, эта стена ломается, когда со сцены в зал отправляется актер или когда из зала на сцену отправляется зритель. При неправильной постановке оба мира могут разрушиться, но если все сделано верно, наступает магия слияния двух миров, в которой царит взаимное и полное внимание. Уверен, вам не раз доводилось испытывать это на себе, а если нет, сходите на представление Славы Полунина или в школу современной пьесы Крихельгаузу. У этих мастеров проникновения сквозь стены есть чему поучиться. Из предыдущих глав вы узнали десяток приемов захвата и удержания внимания. Вы увидели, в каких случаях они работают, а в каких дают обратный эффект. Однако большинство ораторов умудряется убить внимание, даже не пользуясь этими приемами. В следующей главе полная классификация «убийц» и практические рекомендации по возвращению с того света. Резюме. Пригласите добровольцев из зала, поручите им короткое действие, спросите их об ощущениях. Поблагодарите или вручите призы, проводите в зал под аплодисменты. Используйте схему «Выход на сцену», «Связка», «Месседж». Не используйте подсадных уток, лучше познакомьтесь со зрителями заранее. Не вытягивайте людей насильно, но и не бросайте свои просьбы поучаствовать. Отдайтесь непредсказуемости, она — главное топливо внимания.